Глава вторая. Старый Том и Нэнси. В маленькой комнате на чердаке Нэнси яростно мила и скребла пол, уделяя особое внимание углам. Бывали, разумеется, моменты, когда пыл, с которым она относилась к своей работе, проистекал не столько от усердия, сколько от желания дать выход чувствам. Нэнси, несмотря на обычную пугливую покорность своей хозяйки, отнюдь не отличалась терпением святой. «Хотела бы я вычистить и углы в ее душе», — бормотала она отрывисто, подкрепляя каждое слово свирепым движением своей жесткой швабры. «А многие из них не мешало бы почистить именно так, именно так». «Хорошенькая идея, ничего не скажешь — затолкать бедного ребенка в эту маленькую раскаленную солнцем коморку. А зимой она даже и не отапливается». И это когда в доме полно отличных комнат. Только выбирай. Ненужные дети тоже мне. Хм. Ворчала Нэнси, выжимая тряпку с такой силой, что даже пальцы у нее заныли. А я думаю, что это совсем не дети, самые ненужные. Не дети. Не дети. Некоторое время она трудилась в молчании. А затем, закончив уборку, оглядела голую комнатку с явным отвращением. «Ну, все готово. По крайней мере, мое дело сделано», — вздохнула Нэнси. «Пыли тут теперь нет, да и почти ничего другого тоже». Бедняжка. Ну и выбрали место для одинокой, истосковавшейся по семейному очагу сиротки. Заключила она и вышла, хлопнув дверью. «Ах!» Тут же вскрикнула, закусив губу. Но потом добавила запальчиво. «Ну и пусть, мне все равно. Я даже надеюсь, что она слышала. Надеюсь, да-да». После обеда Нэнси улучила минутку, чтобы поговорить со старым Томом, садовником, который с незапамятных времен пропалывал клумбы и разравнивал дорожки в саду этого дома. «Мистер Том», — начала Нэнси торопливо, бросив взгляд через плечо, чтобы убедиться, что никто за ней не наблюдает. «А вы знаете, что сюда приезжает маленькая девочка и будет жить у мисс Полли?» «Э, кто?» — спросил старик, с трудом распрямляя согнутую спину. «Девочка». Будет жить у мис Полли. — Рассказывай кому-нибудь другому, — недоверчиво усмехнулся Том. — Ты бы еще мне сообщила, что солнце завтра зайдет на востоке. — Но это правда. Мис Полли сама мне сказала, — настаивала Нэнси. — Это ее племянница. Ей 11 лет. Старик разинул рот от удивления. — Да, интересно, — пробормотал он, и вдруг в его выцветших глазах Засветилась нежность. «Не может быть! Но должно быть это дочка мисс Дженни!» «Только она одна из сестер вышла замуж!» «Да-да, Нэнси, это должно быть дочка мисс Дженни!» «О, слава Богу! Подумать только, что я увижу такое на старости лет!» «А кто была эта мисс Дженни?» «Ангел, сошедший с небес» прошептал старик с глубоким чувством. «Но для старого хозяина с хозяйкой она была старшей дочкой. Ей было двадцать, когда она вышла замуж и уехала далеко отсюда. Много лет назад. Как я слышал, все ее дети умерли, кроме последнего ребенка. Вот эта девочка, наверное, и приезжает». Глава 3. Приезд Полианны. Телеграмма, извещавшая о том, что Полианна прибудет в Белдингсвилл на следующий день, 25 июня в 4 часа, была получена вовремя. Мисс Полли прочитала ее, нахмурилась, затем поднялась по лестнице в комнату на чердаке. Лицо ее не прояснилось, когда она огляделась кругом. В комнате стояли аккуратно застеленная кровать, два стула с прямыми жесткими спинками, умывальник, комод без зеркала и небольшой стол. Не было ни штор на мансардных окнах, ни картинок на стенах. Солнце целый день калило крышу, и от этого в маленькой комнате было жарко, как в печке. Так как на окнах не было сеток, их не открывали. Большая муха с сердитым жужжанием билась в одно из окон, вверх и вниз, вверх и вниз, тщетно пытаясь выбраться наружу. Мис Полли убила муху, выкинула ее в окно, чуть-чуть приоткрыв для этого раму, передвинула один из стульев, снова насупила брови и вышла из комнаты. «Нэнси», — сказала она спустя несколько минут, остановившись на пороге кухни, «Я нашла муху наверху в комнате мисс Полианны. Вероятно, там открывали окно. Я заказала сетки на окна, но пока они не готовы, я поручаю тебе проследить, чтобы окна оставались закрытыми. Моя племянница приезжает завтра в 4 часа. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимати отвезет тебя на двуколке. В телеграмме говорится светлые волосы, полотняное платье, в красную клетку и соломенная шляпа. Это все, что мне известно. Но я думаю, по этим приметам ты сумеешь ее узнать. Хорошо, мэм. Но вы...» Мисс Полли, очевидно, правильно поняла смысл последовавшей за этим паузы, потому что сказала решительно, «Нет, я не поеду. Не вижу в этом необходимости. Это все». Она повернулась и ушла. Заботы мис об удобствах ее племянницы Пулианны на этом были завершены. В кухне Нэнси рывками с раздражением водила утюгом по кухонному полотенцу. Светлые волосы, полотняное платье в красную клетку и соломенная шляпа. Все, что ей известно. Вот уж действительно. Мне бы было стыдно, да, стыдно. Ее единственная племянница, которая едет сюда через весь континент. На следующий день, ровно без 24, Тимоти и Нэнси выехали в открытые двуколке на станцию, чтобы встретить ожидаемую гостью. Тимоти был сыном старого Тома. Иногда в городке говорили, что если Том — правая рука Мисс Поли, то Тимоти — ее левая рука. Тимоти был добродушный и к тому же симпатичный парень. И хотя Нэнси появилась в доме Мисс поли совсем недавно, она уже успела с ним подружиться. Сегодня, однако, она была настолько преисполнена сознанием важности, стоящей перед ней задачи, что забыла о своей обычной разговорчивости, а потому доехала до станции почти в полном молчании. Она вылезла из двуколки и вышла на перрон, снова и снова мысленно повторяя «светлые волосы, платье в красную клетку, соломенная шляпа». И снова и снова пыталась она представить, какой же окажется эта Полианна. «Надеюсь, для ее же блага, что она спокойная и разумная, не роняет ножей и не хлопает дверями», со вздохом обратилась она к Тимати, который неторопливо подошел к ней. «Ну, а если она не такая, то неизвестно, что станет со всеми нами», — усмехнулся Тимоти. «Вообрази, мисс Полли и шумный ребенок». «О, свисток поезда, слышишь?» «Ох, Тимоти, я думаю, это так гадко, что она не поехала, а послала меня», — пробормотала неожиданно испугавшаяся Нэнси, поворачиваясь и торопливо направляясь к тому месту на платформе, откуда лучше всего можно было видеть пассажиров, высадившихся на маленькой станции. Вскоре Нэнси увидела ее, худенькую невысокую девочку в полотняном платьице в красную клетку и со спускающимися на спину двумя толстыми косами, светлыми, как лен. Из-под соломенной шляпы выглядывала оживленная веснущая личика, поворачивавшаяся то направо, то налево, очевидно, в поисках кого-то. Нэнси узнала ее сразу но несколько мгновений не могла овладеть своими дрожащими коленями, чтобы подойти к ней. Когда, наконец, Нэнси приблизилась, девочка стояла на платформе уже совсем одна. — Вы мисс Полианна? — запинаясь, выговорила Нэнси, и в следующий момент уже задыхалась в объятии худеньких рук в рукавах в красную клетку. «Ой, я так рада, так рада, что тебя вижу!» — зазвенел викующий голосок прямо ей в ухо. «Конечно, я Полианна, и я так рада, что ты за мной приехала! Я знала, что ты приедешь!» «Зна!» «Знала?» — пробормотала Нэнси, растерянно, не понимая, как Полианна могла ее узнать и даже обрадоваться ей. «Знала?» — повторила она, пытаясь поправить свою съехавшую набок шляпу. «О да! Я всю дорогу пыталась представить, как ты выглядишь!» — закричала девочка, пританцовывая на цыпочках и разглядывая смущенную Нэнси с головы до ног. — А теперь я знаю, и я рада, что ты выглядишь именно так, как ты выглядишь. Слова Полианны в высшей степени смутили Нэнси, но, к счастью, в этот момент к ним подошел Тимати. Это Тимати? Может, у тебя есть чемодан? — нерешительно спросила Нэнси. — Да, есть. Полианна важно кивнула. — У меня новый сундучок. Мне его купили дамы из благотворительного комитета. Правда, это было очень мило с их стороны. Ведь они так хотели купить на эти деньги ковер для церкви. Конечно, я не знаю, какой кусок красного ковра можно купить на те же деньги, что и сундучок. Но, наверное, все-таки какой-то можно. Ну, например, на половину прохода между рядами. Как ты думаешь? У меня здесь в сумочке такая маленькая бумажка, которую мистер Грей назвал «Чек». Он сказал, что я должна отдать его тебе, чтобы ты смогла получить мой сундучок. «Мистер Грей — муж миссис Грей. Они родственники жены пастора Кара. Они взяли меня с собой, потому что ехали на восток, и они очень милые. И вот, это чек», — закончила девочка, наконец вытащив его после долгих поисков из своей сумочки. Нэнси глубоко вздохнула. Она инстинктивно чувствовала, что кто-то должен вздохнуть после такого длинного монолога. Затем она украдкой посмотрела на Тимоти, но тот старательно избегал ее взгляда. Наконец они двинулись в путь с сундучком Полианны, привязанным сзади к двуколке, и самой Полианной, уютно устроившейся между Нэнси и Тимоти. Все это время девочка не умолкала. Поток сообщений и вопросов был нескончаем, пока несколько ошеломленная Нэнси не обнаружила, что совершенно выбилась из сил, пытаясь поспеть за своей собеседницей. «Ах, разве не прелесть? Нам далеко ехать?» «Я надеюсь, далеко. Я так люблю ездить», — вздохнула Полианна, когда колеса начали крутиться. «Впрочем, если и недалеко, я тоже не буду огорчаться, потому что я буду рада поскорее оказаться на месте». «Какая красивая улица! Я знала, что она будет красивая. Мне папа рассказывал». Девочка умолкала, стараясь подавить рыдание. Нэнси испуганно взглянула на нее, заметила, что ее маленький подбородок дрожит, а глаза наполнились слезами. Немного помолчав, Полианна торопливо продолжала, храбро подняв голову. «Папа мне все рассказал, он помнил, и, и я должна была объяснить тебе это раньше. Миссис Грей велела мне сделать это сразу. Ну, насчет этого красного платья, ты понимаешь? То есть, почему я не в трауре?» Она сказала, что тебе это может показаться странным. Но в последний раз, когда собирали пожертвования в пользу церкви, там не оказалось ничего черного, только черное дамское бархатное платье с баской, которое жена пастора Карра не сочла подходящим для меня. К тому же это платье было с белыми пятнами, ну, то есть выношено, понимаешь, на локтях и в других местах. Некоторые дамы из комитета хотели купить мне черное платье и черную шляпу, но другие подумали, что деньги следует оставить на красный ковер, который они хотели купить для церкви, понимаешь? И миссис Уайт сказала, что это платье вполне сойдет, потому что она не любит детей в черном. То есть я хочу сказать, что она, конечно, любит детей, но не в черной одежде. Полианна на миг прервала речь, чтобы набрать воздуха, и Нэнси успела вставить. Но, конечно, все в порядке. «Я рада, что ты так считаешь. Я тоже так думаю», — кивнула Полианна, снова подавляя рыдание. «Конечно, в черном платье было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» — ахнула Нэнси, которая была до того удивлена, что решилась прервать девочку. «Да, радоваться, что папа ушел на небеса, чтобы быть там с мамой и моими братиками и сестричками. Он сказал, что я должна радоваться. Но это очень трудно. Радоваться даже в красном платье, потому что мне, мне так не хватает». И я все время чувствую, как он мне нужен, особенно потому, что у мамы и остальных там на небе есть Бог и все ангелы, а у меня нет никого, кроме дамы из благотворительного комитета. Но теперь мне, конечно же, будет легче, потому что у меня есть ты, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть ты». Острое сочувствие Нэнси к этой бедной, одинокой сироте, сидевшей рядом с ней, внезапно превратилось в испуг. «Ох, дорогая, но... «Но ты ужасно ошибаешься», — с трудом вымолвила она. «Я всего лишь Нэнси. Я совсем не тетя Полли». Не, «Не Не тетя Полли?» — произнесла явно оторопевшая девочка. «Нет, я только Нэнси. Я ей не предполагала, что ты можешь принять меня за свою тетку. Мы. Мы с ней ни капельки не похожи. Ни капельки». Тимоти тихонько рассмеялся, но Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить веселый огонек в его глазах. «Но кто же ты?» — спросила Полианна. «Ты ни капельки не похожа и на даму из благотворительного комитета». На этот раз Тимоти рассмеялся во весь голос. «Я Нэнси, служанка. Я делаю все в доме, кроме стирки и глажения постельного белья. Это работа мисс Джорджин». «Но тетя Поли существует?» — с тревогой спросила девочка. «Не сомневайся, существует», — вставил Тимати. Полианна вздохнула с облегчением. «Ну, тогда все в порядке», — последовало недолгое молчание, затем она оживленно продолжила. «И знаешь что? Я даже рада, что тетя не приехала встречать меня, потому что теперь мне еще только предстоит встретиться с ней, а у меня рядом уже есть ты, Нэнси». Нэнси покраснела. Тимати обернулся к ней с насмешливой улыбкой. «Отличный комплимент, надо признать», — заметил он. «Что же ты не поблагодаришь маленькую даму?» «Я... я думала о мисс Полли», — выдавила Нэнси. Полианна удовлетворенно вздохнула. И я тоже. Мне очень интересно, какая она. Понимаешь, она единственная тетя, какая у меня есть, и я очень долго даже не знала, что она у меня есть. А потом мне папа сказал». Он сказал, что она живет в красивом большом доме на холме. «Да, так оно и есть. Его уже видно отсюда», — сказала Нэнси. «Это вон тот белый дом с зелеными ставнями, там, впереди». «Какой красивый! И столько деревьев, и травы кругом! Я никогда, кажется, не видела сразу столько зеленой травы». «Нэнси, а тетя Поле богатая?» «Да». «Я так рада!» Это должно быть просто восхитительно, иметь много денег. Я никого еще не знала, у кого их было бы много, кроме мистера и мисс Уайт. Они довольно богатые. У них в каждой комнате ковры и сливочное мороженое по воскресеньям. А у тети Поли тоже мороженое по воскресеньям. Нэнси отрицательно покачала головой. Губы ее чуть дрогнули в улыбке. Они с Тимоти весело переглянулись. «Нет, милочка, я так думаю, что твоя тетя не любит мороженое». По крайней мере, я никогда не видела, чтобы она его ела. Лицо Полианны стало печальным. «Не любит. Как жаль. Я не понимаю, как можно не любить мороженое? Но все равно я могу быть и этому рада, потому что если не ешь мороженое, то от него не заболит живот, как от мороженого миссис Уайт. Ну, то есть, когда я ела у нее мороженое, очень много. Но, может быть, у тети Полли есть ковры? Да, есть». «В каждой комнате?» «Почти в каждой», — ответила Нэнси. Лицо ее омрачилось при мысли о голой маленькой комнатке на чердаке, где не было никакого ковра. «Как хорошо!» — обрадовалась Полиана. «Я очень люблю ковры. У нас не было ковров, только два маленьких коврика, которые оказались среди церковных пожертвований, и на одном были чернильные пятна. А у миссис Вайт еще были картины, очень красивые». Розы и маленькие девочки на коленях. Котенок, ягнята, лев. Только не вместе, конечно, лев и ягнята. А разумеется, в Библии сказано, что они будут потом пастись вместе. Но пока еще не пасутся. То есть у миссис Уайт еще не пасутся. А ты любишь картины? Я... я не знаю, — ответила Нэнси чуть сдавленным голосом. Я люблю. У нас не было картин. Они редко попадаются среди пожертвований. Но две картины у нас все-таки были... Одна была такая хорошая, что папа ее сразу продал, чтобы купить мне ботинки, а другая была такая плохая, что развалилась на куски, как только мы ее повесили. Стекло разбилось, понимаешь? Я даже плакала. Но теперь я рада, что у нас не было никаких красивых вещей, потому что благодаря этому мне еще больше понравятся красивые вещи у тети Полли. Ведь я к этому не привыкла. Это совсем как если вдруг в пожертвованиях найдешь красивые новые ленточки для волос после многих-многих старых и выцветших. «Ах, какой красивый дом!» — горячо воскликнула она, когда двуколка въехала в широкую аллею, ведущую к крыльцу. Когда Тимати отвязывал сундучок, Нэнси улучила минутку и шепнула ему на ухо. «Теперь и не говори мне ничего насчет того, чтобы уволиться, Тимати Джурджин. Теперь меня ни за какие деньги не заставишь уйти». «Уйти?» «Разумеется, нет», — усмехнулся Тимоти. «Меня теперь тоже отсюда не выгонишь. Теперь с этой девчушкой тут пойдет такое веселье, и в кино ходить не надо». «Веселье, веселье!» — с раздражением повторила Нэнси. «Мне кажется, что для бедняжечки это будет совсем не веселье, как поживет она под одной крышей с нашей хозяйкой. И я думаю, ей понадобится надежная скала, где она сможет укрыться от бурь. Так вот, я буду этой скалой, Тимоти. Да, я, я!» торжественно пообещала она, повернулась и повела Полианну наверх по широким каменным ступеням.